Граф, не обращая больше на него внимания, повернулся к посыльному и спросил, говорит ли он по-русски. Русешти нушти, пожал он плечами. Но ну и прекрасно. Ступай за мною. Он привёл его в свой номер и запер дверь на ключ, чтобы часом не сунул сюда свой нос этот проныра Блуштейн. Надо было обстоятельно расспросить посыльного, от кого Как и где получил он письмо для передачи? Оказалось, что какая-то русская барышня, судя по костюму, с сестрами милосердия, проезжая в бирже с тремя другими сёстрами, приказала извозчику остановиться на углу, где в ту минуту стоял этот посыльный. Подозвала его к себе, написала карандашом на листке из записной книжки фамилию графа Каржоля, и приказала ему сейчас же узнать в префектуре его адрес. И немедленно сообщить ей в улицу такую-то, дом Н такой-то, где живут русские сестры. Он исполнил поручение, за что барышня дала ему два франка, и вручила для передачи графу записку, прося непременно дождаться от него ответа. Ответа! Гм! Призадумался граф и стал озабоченно и сумрачно шагать по комнате. Как же тут быть? Отвечать, но что отвечать? Отвечать надо что-нибудь определённое. Одно из двух: или порвать всё прошлое сразу и навсегда, не объясняя даже причин, или же видеться сегодня-завтра, во всяком случае, не позже завтрашнего дня. Видеться Но что сказать ей при свидании? Как и чем объяснить и оправдать своё исчезновение из украинска и всё дальнейшее поведение своё относительно неё после этого несчастного бегства? А объяснить неизбежно придётся. Она, наверное, спросит об этом. Признаться во всём, раскрыть всю горькую правду, не щадя себя. Но в каком же однако свете изобразит он себя при Тамаре? Что она после этого может подумать о нём и как будет смотреть на него, на человека, ради которого принесла в жертву всё самое дорогое, самое заветное? Тогда как он до сих пор ни разу не подал ей о себе вести, даже не подумал узнать, где она и что с ней. И вдруг Такой несданный нежданный случай. Эта встреча, не к стати. Господи, что ж теперь делать? Решительно не придумав, как ему быть, и не будучи в ту минуту в состоянии решиться ни на свидание, ни на отказ, ни даже на какой бы то ни было ответ Тамаре, каржоль как страус, при виде опасности, прячущий голову в куст, остановился на мысли: что лучше всего не видится и не отвечать ей вовсе. До тех пор, пока он не обдумает спокойно и на досуге, как оправдать себя в её глазах и вообще, какого плана держаться относительно её на будущее время. Рывать ли всё разом или почём знать, может обстоятельства впоследствии сложится ещё как-нибудь так, что вдруг представится какой-либо иной лучший исход. Какой это мог бы быть исход, Каржолю самому ещё не было ясно. Ему казалось только, что надо всё предоставить времени, время де всё выяснит, устроит и сгладит так или иначе все шероховатости и шипы нынешнего его положения. Время может быть и оправдает его пред Тамарой, Но пока в настоящую минуту и при настоящих обстоятельствах, когда ещё этот Блудштейн тут под боком, лучше не видеться и не отвечать ей ни слова. А ещё лучше уехать бы на несколько дней из Бухареста, ну хоть в Плоешти, что ли. Да и Блудштейн, кстати, прихватить с собой. Так-то кожись понадёжнее будет. А тем временем князь черкасский, может быть, и этих богоевленских сестёр куда-нибудь сплавит подальше. Вот что любезный решительно остановился граф перед посыльным, кладя ему на плечо руку. Ты, надеюсь, малый смышлёный, вот тебе золотой, получай. Ты сейчас же отправишься к этой барышне и скажешь ей, что в гостинице меня уже не нашёл, что я сегодня после обеда уехал по делам на несколько дней из бухареста но номер свой удержал за собой так мол тебе сказали в конторе и что ты поэтому оставил письмо до моего возвращения понимаешь экселенс дело знакомое будьте спокойны а затем подумал себе каржоль Надо будет сейчас же распорядиться, сказать швейцару, кёльнеру и в канторе, что если меня будет спрашивать какая-либо русская дама или девушка в костюме сестры, то говорить, что уехал де и кончено. А но и, кстати, так как дня на 2-3 придётся засесть за сухарную записку для Мёрзэску. А там там будет видно. Там уже что Бог даст, а вот что-нибудь и придумаем. И он в заключении приказал посыльному, чтобы тот по исполнении своей задачи опять явился к нему, доложить, что и как исполнено, и тогда, коль скоро всё будет обделано им умной и ловка, получит в награду ещё столько же. А счастливленный столь необычайно щедрой подачкой Посыльный с глубочайшими поклонами рассыпался в уверениях о своей готовности служить его сиятельству верой и правдой до гроба. И с видом чуть не благоговейного почтения, приседая на ходу в коленях, удалился из графского номера. О, экселенс, может быть спокоен. Он, конечно, исполнит в строгой точности всё, что изволил приказать ему его сиятельству.